не сводя с меня глаз и сгреб в кулак грудь своей пропотевшей голубой рубашки. «Сейчас порвет покажут что там внутри», — подумал я. Но он откинулся в кресле, перевел взгляд с меня на стену и задумчиво сказал. «Но одного хотенья мало, и не надо жить до сто лет, чтобы понять это». Истина была настолько бесспорной,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 «Конечно», — ответил я, не кривя душой. «Но они не желают меня слушать», — сказал он. «Будь они прокляты, идиоты, они приходят слушать речь и не слушают ни слова. Им все равно. Будь они прокляты, так им и надо, рыться в земле всю жизнь бурчать брюхом. Не желают слушать». «Да», — согласился я, — «не желают».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 Кое-что прояснилось. Вилли сел. Что ты намерен делать? Спросил я. Мне надо подумать. Ответил он. Я не знаю. Я должен подумать. Идиоты. Ах, если бы я мог заставить их слушать. Тут как раз и вошла Сэдди. Вернее, постучала в дверь. Я заорал, да, она вошла.